Глава восьмая. Алабмаш. Не бойся, воин, мы твои друзья. Осторожно ступая по скользкой гальке, ко мне подходит красивая брюнетка. Помимо леопардовых ушей, она ничем не отличается от обычной девушки. Тебе ничего не угрожает. Сейчас я согрею тебя. Будете меня обнимать, сударня? С усмешкой спрашиваю я, вставая. Девушка удивленно смотрит на меня, потом в ее руке вспыхивает небольшой сгусток пламени. Хорошо, что у тебя есть сила шутить. Делает она приглашающий жест свободной рукой. Снимай одежду и подойди ближе. Ты весь мокрый. А вот раздеваться как раз лишнее. Я с любопытством рассматриваю трех человек, если этих ребят можно назвать людьми. Девушка ⁇ Леопард ⁇ Огромный мужик со слоновым хоботом и ушами и еще один парень с лоснящейся тюленьей кожей. Да, астрал не пожалел, бедняк. Вот что бывает, когда слишком долго пребываешь в психическом измерении. С другой стороны, если бы не защита демона, их пленившего, то они бы просто умерли. Мне уже не терпится встретиться с этим сильным монстром. Уверен, наша беседа многое мне даст. А мы действительно сейчас в астрале. Все вокруг застелено знакомым сверкающим туманом, Лишь дальше в Белом Мареве выделяются красные черепичные крыши домов. На улицах города клубов тумана намного меньше, там уже различаются тротуары и фонари. Но ну, ты же простынешь и умрешь, хмурится девушка, зашевелив мохнатыми ушами. Тебе нужно раздеться. «Надо ну, это же какая настойчивая. С таким упорством меня только лакомка раздевала. Не отвечая, я сканирую ментально и энергетически окружающее пространство. Чутье подсказывает, это место полно опасностей, и в первую очередь необходимо убедиться, что на нас не нападут. Так, поблизости нет астральных тварей. Только из центра города тянется мощный энергетический след. Ага, демон. Больше ни у кого не может быть столько сил. Жора уже квакает в предвкушении. Гепара! Потуши огонь! Велит слона морды, внимательно смотря на меня. Этот шутник не нуждается в нашей помощи, мы зря его спасали. Но один в горах он может погибнуть. Спорит сердобольная девушка, потряхивая своим фаерболом. Тем более мокрый». Не волнуйтесь, уважаемые, обращаюсь я к своим спасителям. В горах я не скоро еще окажусь. Вы ведь согласитесь показать мне город? Гепара и тюлени кожей удивленно переглядываются. Девушка, наконец, тушит фаербол, смирившись с его невостребованностью. «Ты там погибнешь, парень», — хмурится слономордой. «Или превратишься в таких, как мы. Хочешь хобот на рожу? А собачий хвост? У нас и такой несчастный есть. Лучше иди прямо-прямо, и ты снова окажешься на берегу в человеческом мире». «А как вас зовут, уважаемый?» «Смотрю на здоровяка». «Слопс». Мужик шевелит хоботом. «Необычное имя. Замечаю. Просто Слопс?» «Просто Слопс. Мы отказались от наших человеческих имен и взяли новые. и недовольно хмурится. Чтобы не вспоминать о прошлом. Что ж, рад знакомству, господин Слопс. Я протягиваю руку, но мутант лишь косо смотрит на нее. Ну, как хочешь. Главное, что перстень увидел». Сейчас это неважно, но в будущем, когда они вернутся в царство, то будут знать, какому дворянину смогут присягнуть. Меня зовут Данила Вещий. Я много слышал о том, как вы помогали раненым солдатам и теперь пришел помочь вам. А также создать алиби своей травницей на мирянке, ну и получить опыт препарирования демона, но это пока оставим за кадром. Мои слова, понятно, совсем не воодушевляют троицу мутантов. Слопс даже не отвечает. «Что ж, и пускай. Сейчас нужно было просто сделать заявку». «Помочь», — грустно, без надежды вздыхает гепара. «Это невозможно. Мы уже много лет здесь в рабстве». Со стороны домов раздается протяжный утробный вой. От этого воя вся троица разом пригибается. Один я остаюсь выпрямленной спиной. Хотя, должен заметить, ментальный откат от звуков этой твари ощутимый. Даже туман над мощенной брусчаткой подрагивает. Но вряд ли это демон. Скорее, кто-то значительно слабее. «Надо бежать в укрытие!» — резко взывает Слопс. «Пока нас гончие не сожрали!» «А ты!» — он тычет в меня пальцем. «Уходи в туман, и ничего с тобой не случится!» «Но когда ничего не случается, это же скучно!» — возражаю я. «Уважаемые, давайте я все же с вами!» «Тебе нельзя с нами, воин!» «Принимается уговаривать меня Гепара, подойдя ближе!» «Поверь!» «Некогда его уламывать!» — прерывает девушку Слопс. «Если хочет умирать, то пускай его!» «Бежим, пока гончие нас не застали!» Троица срывается в бег в сторону города, но и я от них не отстаю. Вой еще звучит дважды, и каждый раз мутанты с ужасом пригибаются к земле. Гепара то и дело с тревогой оборачивается на меня, ее глаза умоляют меня одуматься и не идти с ними. Но я лишь весело улыбаюсь этой красавице с гепардовыми ушами. Слобс же на меня вообще забил и делает вид, что никого рядом с ними нет. Наконец мы достигаем первых домов. Брусчатка под ногами блестит, как черное зеркало. Новый вой раздается совсем близко соседней улице. По домам коротко бросает Слобс. А куда его-то? Спрашивает тюлене кожи, указав на меня. Ты еще здесь? Удивляется слона хотя я все время рядом бежал, даже не пригибался, в отличие от него самого. У меня нет места для тебя. У меня есть. Вставляет гепара. Уверена. Переспрашивает слона с подозрением, глянув на меня. Девушка не мешка и кивает. Он хороший, он спас пленницу от арабов. Ну, хорошо. «Через двенадцать часов жду всех в таверне на сходке, как обычно. Расходимся!» Троица разбегается в разные стороны, ну а я следую за гепарой, раз меня к ней пристроили. Пригнувшись, девушка останавливается на каждом перекрестке, смотрит по сторонам и снова движется вперед. Я же набегу, рассматриваю дома вокруг. Вообще город небольшой, но постройка здесь старинная и красивая. Все построено из камня и украшено стильно-минималистическим декором, так что есть чем полюбоваться. «Что ты делаешь?» — шикает на меня гепара, заметив мое внимание к фасадам. «Любуюсь. Красивые у вас дома. Улыбаюсь. А что?» «Мы в опасности, а ты любуешься домами?» — девушка ошеломлена. «Воин, разве ты не слышал вой? Разве он не морозил тебе кровь?» «Да, слышал. Я указываю вперед на выступивший из тумана четырехногий силуэт». И, кажется, его издавала вот эта недопсина. Увидев нашедшую нас тварь, девушка в ужасе взвизгивает и бледнеет. «Нам конец», — обреченно роняет гепара. «Я бы не был так категоричен, сударыня. Я заслоняю собой девушку. Постойка лучше в сторонке». Тварь оказалась действительно непростой. От нее слишком сильно фонит энергии. По-моему, это фурия, звено между низшими и высшими тварями. Зачатки разума есть, но до демона еще сильно не дотягивает. Выглядит как дворовая черная псина, только вся шкура усыпана красными глазами. Иди ко мне, Бобик. Подзываю я астральную псину. Это явно не виновник местного катаклизма, но фурии я тоже никогда не видел. Интересно бы вскрыть одну такую. Тварь с рычащим лаем бросается на меня и в ту же секунду получает в открытую пасть лиловый разряд. Псина падает на тротуар а я, вынимаю из воздуха пси-клинок, быстро подскакиваю к врагу, и мелькнувшее лезвие прекращает существование этого недодемона. Через вензенный клинок я впитываю энергию умирающей фурии. Ух, хорошо! Крутая подпитка! Местный астрал почему-то совсем не расходует мои силы, но энергии лишней никогда не бывает. Пурпурный поток обращается в лиловый и наполняет мой накопитель. Забавно, что жора здесь не материализуется. Я его включил, чтобы поглотить силы фурии, но жабун не возник рядом. Выходит, это не совсем астрал. Демон создал какую-то тамбурную зону между реальным и психическим измерениями. Потому, находясь здесь, я не трачу силы. — Ты смог его убить? Ошеломленный голос за спиной отвлекает меня от догадок и рассуждений. Оборачиваюсь. У гепары от шоков стали уши торчком. — Ну да. Пожимаю плечами. «Это же не высшая тварь, а всего лишь фурия!» «Это Гонча!» — пораженно говорит девушка. «Вы так их называете?» «Вообще, облик фурии бывает разным. Я узнал ее лишь по сильным импульсам». «А далеко твое укрытие?» Вздрогнув, Гепара опомнилась. Через секунду она снова ведет меня по туманным улицам. Правда, воя больше не слышно поблизости, только где-то вдалеке. «Интересно, для чего демону нужны фурии?» Без его ведома они бы здесь точно не появились. Значит, служат для управления горожанами. Запугивают их, загоняют в укрытие, не дают разбрестись, куда им вздумается. Гепара останавливается у одноэтажного домика. Зашуршав ключами, она быстро отворяет тяжелую железную дверь, и мы заходим внутрь. Внутри узкий холл и несколько пустых комнат. «Может тебя подсушить?» взволнованно спрашивает девушка. «Ты же мокрый!» Она касается моего рукава и удивленно вскидывает брови. Я уже подсушился. Усмехаюсь. У меня тоже ведь есть огненный дар, точнее легионер с таким даром. Расскажи, что здесь происходит. Как вы выживаете, чем питаетесь и, наконец, где демон? «Ой, тебе надо бежать, воин!» Девушка подбегает к окну, закрытому деревянными ставнями. Она чуть приоткрывает створку и смотрит на оружие, потом плотно захлопывает и возвращается. «Демон точно узнает, что убили одну из гончих, а значит, найдет тебя. Но даже если и нет, если ты останешься в городе, то превратишься в таких же, как мы, и станешь рабом демона». Гепара, пойми уже, что я никуда не пойду. Устало вздыхаю. «Я пришел убить демона. Может, поможешь мне информацией?» «Убить демона?» Повторить эти слова ей удается с большим трудом. «Ну да, стокгольмский синдром». «После долгого рабства твой тюремщик кажется тебе чуть ли не богом». «У тебя... правда получится?» «С фурией же получилось». «Замечаю. Раньше к вам просто не забредало телепатов». «Ты телепат?» В глазах девушки вспыхивает знакомый огонек надежды. «Угу». Она сжимает кулаки и выдыхает. «Хорошо, воин Данила». Собирается она с духом, невольно поглядывая на дверь, словно в любую секунду ожидая вторжения демона. Я все расскажу. На самом деле, рассказывает она немного, но я задаю уточняющие вопросы и тем проясняю для себя ситуацию с Алабмашем. Интересно, что местные не нуждаются ни в еде, ни в воде. Но стоит им покинуть город, как собственные ноги сами несут их обратно. Похоже, у демона с жителями образовалась ментальная связь. А фурии же просто гоняют и запугивают жителей, чтобы не расслаблялись, но иногда и загрызают одного или двух. Я прихожу к выводу, что жители нужны демону как якорь в материальном мире. С помощью них он вытягивает энергию из окружающего астрала и истончает межмировую стену для прорыва в реальность. Интересно, за столько лет он накопил много сил? А знаний? Мне они не будут лишние. Ведь у демона есть разум, а то, что разумно, то подвластно телепату. Понятно. Задумчиво протягиваю я, усевшись на тахту в небольшой комнате. Похоже, сегодня она и будет моей спальней. Демоны используют вашу связь с живым миром, чтобы прорваться туда. Я вспоминаю о словах Слопса. Значит, через 12 часов собрание в таверне. Там будет весь город? Да. Она указывает на настенные часы, исправно тикающие. Все, кто не потерял человечность. Но многие из нас превратились в диких существ. Это неудивительно. Влияние астрала — жуткая штука. Сейчас остались лишь самые стойкие жители. Может, поэтому они и помогали раненым солдатам. Человечные поступки по отношению к другим помогают дольше сохранить собственную человечность. Как говорит Гепара, временами из города видно, что происходит в материальном мире. Так они и помогали раненым солдатам. Думаю, дело в том, что демон сильно сточил межмировую стену. И сильные эмоции тех, кто сражался в горах, служили катализатором для проявления Алабмаша в материальном мире. Дальше я спрашиваю о том, как произошел катаклизм. Ничего особенного не узнаю. Просто в один миг он случился, и все. Девушка говорит о катастрофе скомканно. И кажется, гепарда ухая что-то недоговаривает. «Ты правда спасешь нас?» Гепара садится рядом и кладет руку поверх моей руки. На глаза девушки наворачиваются слезы. «Да, заодно и спасу». Небрежно киваю, медленно убирая свою руку. «Заодно?» — удивляется она. «Я же телепат. Мне интересно познавать различные виды разумов. В этом моя цель. Демон еще не попадался, а хотелось бы». Улыбаясь в предвкушении. Удивительно слышать, что кто-то сам ищет встречи с демоном. Пораженно качает головой девушка. Гепара пододвигается еще ближе, но я не поддаюсь намекам. Во-первых, тахта узкая, одному бы уместиться. Во-вторых, время для собрания нужно использовать с пользой, для медитации и планирования. Все же я хоть и на Южном Кавказе, но вовсе не на отдыхе. Безуспешно повздыхав, гепара уходит в другую комнату, а я, наконец, закидываюсь с ногами на тахту и обдумываю ситуацию. Можно было бы сразу идти к демону. По словам Гепара, он сидит в здании магистрата в самом центре. Но, кажется, я что-то упускаю, а именно причину катаклизма Валабмаша. Ну не может астральная тварь просто взять и ни с того ни с сего слезать целый город. В Фолианте указывалось, что астральные катаклизмы возможны только в двух случаях. Первый. Грань между измерениями уже была тонкая. Второй. Тварь призвали ритуалом, тем самым истончив грань. Вряд ли в этих местах стена с астралом сама истончилась бы. Уж слишком точечный катаклизм, ведь поселки и аулы рядом не затронула. Остается второе. Ну что же, через 10 часов собрания, там и поищем нашего виновника. Оставшееся время провожу в медитации. Упорядочиваю энергию фурии, прикидываю тактику против демона, потом остается пара часов для сна. Тоже хорошо. Лакомка зачерпывает чайную ложку мороженого из маленького ведерка. Попробовав десерт, Альва задумывается. «Ну как?» — спрашивает Кира. Сладкое, холодное, тает во рту». Довольно улыбается блондинка. «Еще бы не таяла! Фыркает некромантка. Это же мороженое!» «И все же почему-то решила сделать протеин в этой форме?» Задает вопрос лакомка. «Ты же не хотела, как выразилось, тратить ресурсы». Как оказалось, казеиновый белок Рогогоров лучше подавать в таком густом виде, как пудинги и мороженое. Да и раз Даниле нравится, то почему бы и не да? Поджимает плечами Кира. Когда он вернется с командировки, то будет чем его порадовать. Чего ты улыбаешься? Да так, не скрывает улыбки лакомка. Похоже, ты надолго останешься с нами. Конечно, надолго, хмурится Кира. Ведь теперь в Будовске основная лаборатория энергосинтеза, да и свежие аномальные продукты легче достать для опытов. Да что ты опять улыбаешься от уха до уха? Не опять, а все еще. Сдерживая смешок, говорит Альва. А ты куда пошла? Обиделась, что ли? Вот еще. Как отпустит сама меня найдешь. Развернувшись, Кира уходит прочь. А Лакомка продолжает с улыбкой смотреть вслед некромантки. «Ваше Высочество, возможно, вам будет это интересно», произносит агент охранки после обсуждения основного вопроса. «Данила вещи сейчас на Кавказе. Нам сообщила о его прибытии агентура в Кисловодске». «Да ты что!» — приподнимает брови Красный Влад. «И что он там забыл, интересно знать?» Известно лишь о его интересе к Лабмашу, но вещи его и не скрывал, когда расспрашивал тамошнее командование гарнизона. «Мы можем углубить дознание, если требуется», — предлагает агент. «Нет, не надо пока. Наблюдайте со стороны», — отказывается Владислав. «Возможно, это лишь юношеская тяга к загадочному и таинственному, хотя парень уже доказал, что он законченный прагматик. Но посмотрим, что он выкинет опять». Когда на пороге появляется гепара, я тут же открываю глаза. Собрание через четверть часа. Тихо, говорит девушка. Лучше уже идти. Когда мы выходим на улицу и движемся вдоль границы города, я замечаю вдалеке целый дворец из красивых зданий. Спрашиваю гепару, что это. Наш санаторий со своими термальными источниками. Вздыхает девушка. Когда-то он кормил весь город. Многие благородные любили в нем отдыхать. Хм. Но здесь очень даже неплохо. Когда вернула Лабмаш в реальность, надо не упустить момента и успеть получить права собственности на всю ценную недвижимость. Гепара приводит меня в таверну Клюнутый петух. Здесь шумно и людно. Уже собралась куча человека-зверей. Вообще в масштабах уездного городка толпа небольшая. Видимо, правда, многие уже потеряли разумность. При нашем появлении мутанты замолкают и с удивлением смотрят на меня. Без хвоста? Кто-то удивленно блеет. «Ты еще здесь?» — скидывает Хоббат Слопс. «Как видишь, я прохожу к барной стойке и обращаюсь к бармену с головой жирафа. Яблочный сок. Двойной, пожалуйста». «Не наливай ему жирф!» — басит рассерженный Слопс. «Ему здесь не место! Парни, надо его выкинуть из города, раз сам не уходит!» «Да!» — поддерживает его ближайший мутант. Облокотившись на стойку, я спокойно смотрю, как на меня надвигается трое бугаев-мутантов. Неожиданно перед ними вспыхивает огненная стрела. «Не смейте трогать его!» Рядом со мной появляется гепара. Она рассерженно смотрит на горожан, девичьи кулаки охвачены пламенем. «Он — наше спасение! Он убьет демона!» «Гепара, что ты несешь?» дует в хобот лобс. «Что слышал?» В голосе девушки прорезается звериное рычание. «Данила-телепат! Он убил гончую!» Мутанты разом теряют агрессивность. Бугаи отшатываются от меня подальше, хобот с лобса опадает. Десятки глаз смотрят на меня. Я же лениво поворачиваюсь к бармену. «Так где мой сок?» Жираф сразу подрывается к бутылкам. Через секунду ко мне по столешнице подъезжает стакан, налитый до краев. Я, не торопясь, выпиваю сок и затем, отставив пустой стакан и повернувшись ко всем, произношу. «Ну так что, алабмашевцы, хотите, чтобы я вас спас?»